Глава двадцать восьмая Саймон вернулся в реанимационное отделение и удивился. Там его поджидал детектив Айзек Факбенл. На секунду-другую у него мелькнула надежда, может, он отыскал Пейдж, но выражение лица Факбенла не сулило ничего хорошего. Надежда испарилась еще быстрее, чем появилась, сменившись чувством «совершенно противоположным». «Отчаянием или тревогой?» «Про Пейдж ничего нового», — сказал Факбенл. «Тогда в чем дело?» Саймон посмотрел через плечо детектива туда, где возле больничной койки матери сидел Сэм. Там тоже ничего нового. Он снова взглянул на Факбенла. «Я насчет Лютера Ритца». «Это тот, кто стрелял в его жену. И что с ним?» Его отпустили. Что? Под залог. Его внес Рокко. Дело лютера не передали в суд? Презумпция невиновности, восьмая поправка. Мы, знаете ли, все еще ее соблюдаем у нас в Америке. Примечание: восьмая поправка к Конституции США вместе с другими составляющими биль о правах была внесена в Конгресс в 1789 году. и ратифицировано в 1791 Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания. Конец примечания. Так он на свободе, выдохнул Саймон. И вы думаете, Ингрид грозит опасность? В общем-то, нет. В этой больнице довольно надежная охрана. Мимо них протиснулась медсестра, раздраженно окинув их взглядом, потому что они некоторым образом перекрывали вход. Пришлось отойти в сторону. «Суть в том», — сказал Фагбену, — «что дело против Лютера оказалось не столь простым, как виделось на первый взгляд». «Это как?» «Он утверждает, что вы стреляли в него первым». «Я?» «Вы, ваша жена, в общем, кто-то из вас». «Вы проводили анализ оставшихся на нем пороховых следов?» «Да». «Он утверждает две вещи. Первое, Он просто тренировался и попал в вашу жену случайно». «Вторая. Если вы с этим не согласны, тогда он стрелял в ответ, потому что вы стреляли в него первым». Саймон презрительно усмехнулся. «Кто же в это поверит?» «Вы будете удивлены». «Послушайте, я не знаю всех подробностей, но Лютер Риц заявляет, что это была самооборона, а это может привести к очень неудобным вопросам. Например? Например, прежде всего, почему вы с Ингрид там оказались? Мы искали свою дочь. Хорошо. Значит, вы были взволнованы, встревожены, так?» «Отправились в наркопритон, куда часто ходила ваша дочь. Там никто не хотел говорить вам, где она, и, возможно, вы еще больше стали волноваться и тревожиться. Может быть, даже впали в отчаяние. В такое отчаяние, что кто-то из вас, вы или ваша жена, выхватил пистолет. Вы это серьезно?» И выстрелил в него, я имею в виду, в Лютера, а тот выстрелил в ответ». Саймон скривил лицо. «Сейчас Лютер у себя дома залечивает серьезную рану. А моя жена, Саймон почувствовал, что краснеет, лежит сейчас в коме в десяти ярдах от нас. Я знаю. Но вы же понимаете, кто-то ведь в Лютера стрелял». Беннул придвинулся к нему поближе, и теперь до Саймона дошло, он понял, что происходит. «И поскольку мы не знаем, кто в него стрелял...» «Заявление Лютера, что он действовал в пределах самообороны, повлечет за собой естественные сомнения. Свидетели, если таковые найдутся, вашу версию происшедшего поддерживать не станут. Они будут поддерживать версию Лютера». Факбен улыбнулся. «У вас ведь не было в этом наркопритоне друзей, Саймон?» «Нет», — сказал Саймон. «Конечно, не было. У лжи быстрые ноги. В Лютера стрелял Корнелиус и тем самым спас их, но Саймон ни за что его не выдаст». «Вот и я об этом, так что других подозреваемых нет. Следовательно, адвокат Лютера будет стоять на том, что в Лютера рица стреляли вы. А потом, когда все остальные разбежались кто куда, у вас было время». Вы спрятали пистолет, если были в перчатках, выбросили. Да что угодно. Послушайте, детектив. Что? Вы пришли меня арестовать? Нет. Значит, все это может подождать? Думаю, да. Я не верю в то, что наплел Лютер. Это так, для ясности. Но мне все-таки кое-что здесь кажется странным. Что именно? Вы помните, как мы вошли в его больничную палату для опознания? Да. А Лютер, ну, короче, плохо въезжает в ситуацию, надеюсь, понимаете, о чем я. Этот глупец сразу сознался в том, что на месте преступления в него стреляли, помните? Да. То есть, соображает он туговато? Согласен. И все же, когда я его спросил, зачем он это сделал, помните первое, что он сказал?» Саймон молчал. «Он показал рукой на вас, Саймон, и сказал, а его почему не спросите?» Саймон вспомнил. Вспомнил, как он сразу разозлился. «Вот перед ним стоит этот подонок Лютер, который покушался на жизнь Ингрид». Мысль о том, что этот мерзавец способен такое совершить, привела его в бешенство. Он просто хватался за соломинку, детектив? Думаете? Да. Нет, Саймон, вряд ли у него хватило бы на это ума. Очевидно, Лютер знает кое-что, о чем еще нам не рассказал. Саймон секунду подумал, например, спросил он. «Это вы мне, скажите», — предложил Фагбену. «Кто стрелял в лютера, Саймон? Кто спас вас обоих?» «Не знаю. Это ложь». Саймон промолчал. «В том-то и друг мой», — продолжал Фагбену. «Стоит только впустить одну ложь, пусть даже из самых лучших побуждений на ее спине въедет целая толпа. Они всем скопом набросятся на правду и растерзают ее». «Поэтому спрашиваю еще раз, кто стрелял в Лютера?» Они стояли почти вплотную, глядя глаза в глаза друг другу. «Я уже сказал», — стиснув зубы, ответил Саймон. «Я не знаю. У вас есть ко мне еще что-нибудь?» «Думаю, нет. Тогда позвольте, я пойду к жене». Факбенл похлопал Саймона по плечу, как бы дружески, но и с некоторой угрозой. «Будем на связи», — сказал он. Факбенл двинулся по коридору, и в это время у Саймона зазвонил телефон. Номер он не узнал и подумал, не перевести ли звонок на голосовую почту, слишком много в последнее время звонков с просьбами, но региональный код был тот же, что и колледжи в Лэнфорде. Он отошел в сторонку. «Алло? Мистер Грин?» «Да. Я получил ваше письмо и текстовые сообщения, поэтому и звоню. Это Луи Ван де Бик, преподаватель Ланфордского колледжа». Саймон уже почти забыл про те свои сообщения. «Спасибо, что откликнулись». «Нет проблем. Я хотел поговорить с вами о моей дочери Пейдж». С той стороны повисла тишина. «Вы ее помните? Пейдж Грин?» «Да». ответил он, но голос его теперь звучал как-то глухо, словно издалека. «Конечно, помню. Вам известно, что с ней произошло?» «Я знаю, что она бросила учебу. Она пропала, профессор. Мне очень жаль. Мне кажется, в колледже с ней что-то случилось. Я думаю, все началось именно там. Мистер Грин. Да. Если я правильно помню, ваша семья живет в Манхэттене». «Правильно». сейчас вы находитесь там uh, в городе да в этом семестре я преподаю в колумбийском университете альма матер саймона может быть продолжал ван де бик нам стоит поговорить об этом приличной встрече я могу быть там минут через двадцать мне понадобится несколько больше времени где кампус, знаете да перед главным зданием статуя на ступеньках Главное здание называлось «Мемориальной библиотекой Лоу». Бронзовая статуя перед ним, которую, как ни странно, тоже называли «Альма-Матор», изображала собой древнегреческую богиню мудрости Афину. «Я знаю. Давайте встретимся там через час». В вегетарианское кафе «Грин-эн-Лин» нагрянули полицейские. Когда Рауль очухался от удара Елены коленом в пах, кто-то позвонил в службу 911. Рауль, который все еще держался за отбитые яйца, хотел написать заявление. «Она дала мне прямо по яйцам», не переставая вопил он. Полицейские закатывали глаза, однако понимали, что заявление надо принять. Тогда Елена загнала Рауля с его пучком на голове в угол. «Если подашь в суд, я тоже на тебя подам, но у вас...» «Да, я знаю, у меня перед тобой преимущество». Рауль все еще баюкал свои гениталии, словно у него там сидела раненная птичка. «Ведь ты первый на меня напал», — сказала Елена. «Что? Как это?» «Рауль, ты в этом деле новичок, а я нет. Камера наблюдения покажет, что ты первый протянул руку и дотронулся до меня. Но вы погнались за моей подругой». А ты захотел помешать и напал на меня, и я защищалась. Вот такой здесь расклад. Хуже того, посмотри на меня, Рауль. Елена развела руками. Смотри, какая я маленькая и толстенькая. И хотя у тебя в характере это по лицу видно, очень сильно женское начало, да и с идеями феминизма то на дружеской ноге. Видеозапись, как маленькая кругленькая женщина средних лет, вырубает тебя ударом колена по яйцам, скоро станет гулять по интернету». Рауль вытращил глаза. Такого варианта он не учел, несмотря на свой красивый пучок на голове. «Ты хочешь рискнуть, Рауль?» Он сложил руки на груди. «Ну как, Рауль?» «Хорошо», — сказал он крайне раздраженным тоном. «Я не стану писать заявление». «Отлично». «Только теперь, если уж мне пришло это в голову, я, наверное, напишу». «Что?» Елена предложила ему сделку. Он дал ей настоящее имя Эллисон Мэйфлауэр, Элли Мейсон, и адрес ее проживания в обмен на обещание простить ему прошлые обиды. Эллисон жила на ферме неподалеку от Бакстона. Елена села в машину и наведалась туда. Дома никого не оказалось». Она подумала, не подождать ли ее возле дома, но уж очень похоже было, что в этом доме уже давно не было ни души. Вернувшись в Говард Джонсон, Елена сидела в своем типичном для мотеля номере и пыталась продумать следующий свой ход. Лу из главного офиса узнал, что Элли Мейсон живет в этом фермерском доме на пару с некой Стефани Марс, Кто она ей, это Стефани Марс? Просто подруга, родственница, любовница? И имеет ли это какое-то значение? Может потратить еще полчаса и снова сгонять в Бакстон? Попробовать еще раз? Полагать, что Эллисон Мэйфлауэр на этот раз окажется сговорчивее, повода не было никакого, но, с другой стороны, ведь именно благодаря упорству Елена зарабатывает большие деньги. Буквально. Впрочем, и первая встреча с Эллисон принесла кое-какие плоды. Стало еще более ясно, что во всех этих усыновлениях таится нечто весьма подозрительное. Елена и раньше подозревала что-то в этом роде, но после разговора с Эллисон Мэйфлауэр она уже знала наверняка. Кроме того, она поняла, что, по крайней мере, так считала Элисон Мейфлауэр. Усыновляемых детей надо было от чего-то спасать. И это еще один новый и весьма приличный кусок этой абсурдной головоломки. Хотя Елена абсолютно не понимала, каким боком можно сюда подогнать следующее. Все приемные дети были мальчики. Почему? Почему не было девочек? Елена достала ручку с блокнотом и выписала возраст каждого. Старшим был Демиан Горс, младшим — Генри Торп. Между ними было 10 лет разницы. 10 лет. Эллисон Мэйфлауэр довольно долго занималась этим делом. А это значит, что она была глубоко вовлечена в это. Очень глубоко. Зазвонил мобильник. Лу из головного офиса по поводу специального приложения, которое он установил ей на телефон. Оно не позволяло отслеживать ее звонки, что-то в этом роде. «Им пользуются хакеры в Белом доме», — сообщил тогда Лу. «Поэтому никогда не попадаются». Сам Лу этим приложением пользовался нечасто. «Ты сейчас одна?» — спросил он. «Надеюсь, ты звонишь не по поводу секса по телефону?» «Хм, нет». «Открой свой ноутбук, хитропопая!» В голосе его чувствовалось странное возбуждение. «Сейчас!» «Я послал тебе ссылку, кликни ее!» Елена открыла браузер и стала набирать пароль, чтобы войти в почтовый ящик. «Ты еще не кликнула?» «Секундочку, я набираю пароль!» «Серьезно?» «Ты что, не сохранила его?» «А как его сохранить?» «Ладно, проехали. Скажешь, когда откроешь ссылку». Елена нашла письмо Лу и кликнула на ссылку. Открылся сайт под названием Ain's Story. «Готово», — сказала она. «Ну что?» «Погоди, я кое-что еще раз уточню». Елена схватила свой мобильник и проверила сообщение. Одно от Саймона Грина, который написал, что на сайте DNA Why Our Story» У его дочери Пейдж платежей по кредитной карте не было, но есть один на 79 долларов на... на сайте Ains Story. Она сообщила об этом Лу. «Хорошо», — сказал Лу. «Выходит, эта новость еще покруче, чем я думал». Елена просмотрела главную страницу. Сомнений нет. Это определенно один из генеалогических сайтов, которые предоставляют услуги по анализу ДНК. Множество фотографий радостно обнимающихся людей, броские фразы типа «Узнай, кто ты на самом деле» или «Только ты есть ты, найди свои уникальные этнические корни». Тут были и другие ссылки, которые могли бы помочь потенциальному клиенту, как на фотографиях с восторженно обнимающимися людьми найти новых родственников. Под всем этим имелся перечень услуг, которые мог бы заказать потенциальный клиент. Первым пунктом стоял вариант стоимостью в 79 долларов, в котором предлагалось прояснение родословной и возможность связаться с кровными родственниками. Второй вариант назывался «А также для вашего здоровья». Здесь предлагалось то же самое, что и в первом варианте – Но за дополнительную плату в 80 долларов можно получить полное медицинское заключение, которое поможет вам быть здоровее. Над вариантами, что подороже светящимися буквами было напечатано слово «рекомендуется». Вот так сюрприз. Компания сама предлагает вам выложить за свои услуги побольше денег. Ох-хо-хо. «Ты еще на главной странице?» Да. Кликни войти. Есть. Ты должна увидеть два поля, имя пользователя и пароль. Так. Отлично, здесь все будет легально. Я воспользовался защищенным приложением, потому что разобрался, как войти на ДНК-аккаунт Генри Торпа. Как тебе удалось? Ты правда хочешь знать? Нет. Я знаю, что мы можем получить от его отца разрешение. Нет, он здесь не правомочен, я только сегодня узнал об этом. Значит, что мы сделаем, войдя в систему? М -м, я не очень уверен, что это вполне законно. Технически это можно рассматривать как взлом, нас могут обвинить в хакерстве. Хочу сразу предупредить. Лу, да. Давай имя пользователя и пароль. Он так и сделал. Она ввела и то, и другое. Открылась страница, на которой было написано «С возвращением Генри. Вот этническая структура вашей ДНК». На 98% Генри европеец, при этом на 58% он британец, на 20% ирландец, на 14% евреяшкинази, на 5% скандинав, Все остальное ничтожно мало. Посмотри, что там в самом низу страницы, сказал Ло. Она пролистала вниз мимо чего-то, что называлось Твои хромосомы. Видишь ссылку твои ДНК-родственники? Она ответила утвердительно. Кликни. Открылась новая страница. На самом верху было написано. «Отсортированное количество связей, и рядом у вас 898 родственников». «898 родственников?» — сказала Елена. «Всех в гости Генри Торп лучше не звать, никакого стола не хватит. Но это нормально, это может быть даже нижняя планка, подавляющее большинство дальние родственники, у которых совсем мало общего с нашей уникальной ДНК». но кликни-ка на страницу один». В последней фразе чувствовалось волнение. Елена кликнула. Страница открылась далеко не сразу. «Ну, что видишь? Успокойся, в Говарде Джонсоне Wi-Fi медленный». И тут она это увидела. И дело стало срастаться, она это почувствовала. Словно множество отдельных кусочков пазла вдруг сложились в единую картину. В списке было четыре человека, обозначенных как сводные братья и сестры Генри. С ума сойти, сказала она. Угу. Первым в списке стоял Демиан Горс из Мейплвуда, штат Нью-Джерси, назван полным именем. Вот так, ни больше, ни меньше. Убитый владелец тату-салона был сводным братом клиента Елены. Далее в списке рядом со словами «сводный брат» стояли только инициалы. «А.К. родом с северо-востока», — сказала Елена. Догадаться ей много труда не составило. А Аарон Корвал? «Очень может быть. Есть какие-то подтверждения? Работай над этим. Посмотри». Сайт не предоставляет клиенту полной анонимности. Есть только два варианта – полное имя или инициалы. Но они должны быть реальными людьми. По моим прикидкам, примерно половина дает полное имя и половина инициалы. Следующим шел также обозначенный как сводный брат-человек с инициалами НБ из Талахасси, штат Флорида. Есть способ пробить этого НБ – «Законных нет. А незаконные?» «Тоже не очень. Я могу послать ему сообщение от имени Генри Торпа, он может прислать ответ со своим именем». «Сделай это», — сказала Елена. «Это нарушение. Нас могут отследить?» «Обижаешь. Тогда сделай», — повторила она. «Я просто торчу, когда ты обходишь закон. Здорово. Просто круто. Надо также связаться с властями». Может, получим ордер в связи с тем, что нарыли, не знаю. Надеюсь, помнишь, то, что нарыли, им отдавать нельзя. Да, хорошо, но этого НБ, если найдем его, надо предупредить, он может быть следующим. А может быть и нечто большее. Что значит большее? Большее, чем что? Родные братья и сестры. С чего это ты взял? — спросила она. Генри Торп отправил свою ДНК как минимум на три таких сайта. «Зачем?» «Многие так делают. Чем в большем количестве баз данных ты находишься, тем выше вероятность найти кровных родственников. Я хочу сказать, что он нашел четырех сводных братьев или сестер только на одном сайте Эйнс Возможно, где-то нашел и других, не знаю». «Это все сводные братья, так?» «Да, со стороны отца». Она бросила взгляд на страницу. А как насчет вот этого последнего, четвертого сводного брата? А что с ним такое? Числится, как Кевин Гана из Бостона. Ты пробил его? Да. И барабанная дробь. Это такое что очень важное. Готово? Лу, Гана умер. Этого ответа она ждала, и все же удар был довольно силен. Убили? «Покончил с собой, я разговаривал с местными копами. Ничего подозрительного, потерял работу, пал духом, пошел в гараж и пустил пулю в лоб». «Но они ведь и не искали ничего подозрительного», — сказала она. «Он мог, например...» Она замолчала, сердце ее сжалось. «Елена?» Она не сказала этого вслух, но ответ вдруг показался ей очевидным. «Самоубийство». Два убийства и исчезновение. Генри Торп, вероятно, тоже мертв. Если убийца хотел убедить всех, что эта жертва не связана с другими, если он не хотел, чтобы полицейские стали искать какие-либо связи между жертвами убийства, скажем, на сайтах ДНК, нужно было устроить все так, будто один из них подался в бега, черт. «Неужели Елена разыскивает мертвеца?» «Елена...» «Да, я здесь. Надо посмотреть еще кое-что». «О чем ты?» «Нам известно, что на сайте Ains Story зарегистрировалась также и Page Green». «Да, но она не сводная их сестра. Там приведен полный список все мужчины». «Может быть, какая-то другая связь?» «Тогда используй систему поиска. Там она есть». Она набрала пейдж-грин. Ничего. Набрала грин с инициалами. Еще несколько вариантов, которые предложил Лу, опять ничего. Перечитала список родственников. Там был один двоюродный брат и несколько троюродных. Не нашлось ни ответов на пейдж, ни на инициалы П.Г. Пейдж-грин им не родственница, сказал Лу. «Тогда каким образом она вписывается в эту компанию?»